Соединенные Штаты предпримут такие меры, которые могут привести к войне между Соединенными Штатами и Японией. Правительству Великобритании, связанному войной в Европе и Африке, трудно было повлиять на японское правительство. Потому-то оно и стремилось подтолкнуть американцев к более решительному противодействию японским поползновениям в Юго-Восточной Азии. Американцы видели, как японские вооруженные силы подступают к Малайе, Сингапуу, Голландской Индии и Филиппинам. Правительство Соединенных Штатов Америки было не прочь оказать экономическое давление на Японию, стараясь тем самым усилить ее зависимость от импорта необходимых материалов. В первую очередь, 25 июля 1941 года, оно ввело эмбарго на экспорт нефти в Японию и заморозило все ее активы. За Соединенными Штатами этому примеру последовали Великобритания и Голландская Индия. Япония не осталась в долгу, осуществив аналогичные действия в отношении активов этих стран. Началась Холодная война. С 1 августа Соединенные Штаты Америки запретили ввоз в Японию почти всех материалов, кроме хлопка и продовольствия. По военной линии филиппинская армия была подчинена командованию Соединенных Штатов... Сюда направлялись американские войска и главное морской флот. Как уже говорилось, в Китай прибыла американская военная миссия, а вслед за ней начали прибывать американские летчики и самолеты. В октябре 1941 года Соединенные Штаты предоставили Китаю заем на сумму 50 миллионов долларов. Китайская сторона взяла на себя обязательство построить необходимое количество аэродромов, ладов, дорог в районах базирования американской авиации. Все китайские летчики начали переучиваться летать и вести воздушный бой по-американски. Но это были полумеры, которые лишь разжигали воинственные настроения в японских правящих кругах и служили темой для пропаганды против западных держав, захвативших дальневосточные и тихоокеанские жизненные пространства. Чан Кайши и его генеральный штаб во главе с военным министром Хэ Ин Циньем перестраивались на американский лад. Они не могли игнорировать набитый американский карман, распространение ленд-лиза на Китай в 1941 года, развертывание военного производства в Соединенных Штатах Америки и прочие факторы, наблюдая растущее влияние американцев в правительственных и военных кругах Китая Мы, советские представители, могли только приветствовать их помощь китайцам в войне сопротивления. Мы лишь стремились, чтобы эта помощь не использовалась для обострения внутренних конфликтов между политическими группировками, а целиком шла на борьбу с японской агрессией. Японское верховное командование решило начать большую войну с нанесения внезапного удара по военно-морскому флоту западных держав. По примеру, гитлеровской Германии японцы, по-видимому, рассчитывали на большой эффект внезапного удара. Правда, как показал весь последующий ход событий, противник оказался не в нокауте, а только в нокдауне. И все же остается вопрос как японцы могли нанести этот внезапный удар? Как английская американская разведка могли проглядеть длительную и сложную перегруппировку сил Японии с севера на юг? Мероприятия, которые начало проводить японское правительство во главе с генералом Тодзио, как внутри, так и вне страны, не могли быть полностью скрыты от внешнего мира. Конечно, готовясь к реализации южного варианта агрессии, японцы уделили особое внимание сохранению в тайне всех своих военно-политических замыслов и планов. Как выяснилось, японское правительство в этот момент резко ограничило дипломатическую переписку И даже своих союзников крайне скупо информировала о своих намерениях. Факт поразительный. Германия и Италия узнали о японских планах тогда, когда о них узнал весь мир. То есть после удара по Пёрл-Харбору. Японское командование выбрало сложный маршрут движения авианосного ударного соединения к Гавайским островам. Вело ложный радиообмен между кораблями и авиацией. И использовало другие приемы, чтобы ввести в заблуждение противника. И все же главное, на наш взгляд, было не в этом. Правительством Соединенных Штатов Америки и Англии все эти годы очень хотелось, чтобы Япония направила свою агрессию против Советского Союза.